Глава 17. Некоторое время спустя. Офис компании ООО ЭкоСервис. Господин, мы все досмотрели, ничего. К пузатому мужчине, в деловом костюме, на котором красовался герб графа Павлова, подошел мужчина в полном боевом облачении. Тяжелый бронежилет с дополнительной защитой шеи, руки паха, бронированные штаны и наручи, а также тактический шлем со встроенной рацией. «Как? Не понимаю, как он мог забрать весь товар и уйти?» Выкрикнул пузатый и, покрыв кулак слоем камня, ударил по стене этого небольшого помещения, что было тайником. «Не могу знать, господин». «Если только...» — прищурился аристократ. «Товара здесь и не было. Неужели нас кинули? Сука!» Прошипел он сквозь зубы. Тем временем бойцы графа Павлова обыскали... Как это здание, так и все дома, что находились поблизости. Даже в канализацию залезли. Тем временем. Сад. Отстань от меня, женщина! Хватая ртом воздух, отбивался от пчелки, упираясь спиной в древо. У нее было маниакальное желание разговорить меня, чтобы я побыстрее тратил кислород. Не зависит от меня ее жизнь, она бы уже давно схватила ружье и пристрелил меня. Так что вместо этого она просто пакостит. «Да ты попробуй, я же сама сделала вкусно. Ты, в отличие от меня, можешь попробовать». «А вот и сама попробуй». Миг спустя из моей груди вырвалась призрачная рука и затащила девушку в тело. А я выскочил наружу. Уф, «Хорошо, когда не задыхаешься». «А, ну да, я еще подхватил чашу с земляникой, с сахаром и молоком. И да, я все же смог перенести себя в сад. Хотя это были те еще танцы с бубном, но главное, что я смог». Правда, с кислородом здесь все плохо. Все те пленники выдышали весь воздух, причем зазря. Ничего толкового они мне не сказали. Знают они мало, а кто их шестерки, барыги, мне неинтересно. Не буду же я носиться по всему городу и мочить барыг. Их тут по тысячу». «Воздух!» – крикнула пчелка в моем теле. «Не говори и дыши чаще!» – посоветовал я и потянулся, после чего глянул на свои грядки. Наверное, стоит попробовать расширить ассортимент того, что я выращиваю, но пчёлка и так работает на пределе. И нет машины для вскапывания земли, я ей пока не купил. Тут есть две проблемы. Первое. Двигателю внутреннего сгорания нужен кислород, с которым здесь плохо. А электрический двигатель нужно заряжать энергией, а для нее нужен двигатель внутреннего сгорания». Не, я могу ошибаться, все же в этом я совершенно не разбираюсь, как вариант магические устройства. Но если я попрошу инженеров в том же МГУ собрать мне культиватор, работающий на маннокристаллах, меня, наверное, сдадут в психушку. М? Брат, ты говоришь, что мы можем призвать попаданца? Но это дорого. Зависит от силы? Ну, давай. Внимание. Вы хотите призвать душу странника. Это обойдется вам в 3760 ОД. Подтверждаете? Хм, действительно дорого. Но я только за сегодняшний хлам получил 2000 очков древа. Конечно, подтверждаю. Я заулыбался, а пару секунд спустя с небес упала комета, что, врезавшись в землю, обратилась пухлым парнем лет 25. На нем были спортивные штаны и куртка, кроссовки и повязка на голове с какой-то надписью на японском. «Хм, а я могу прочитать. Написано «Я смогу».» Поднявшись на ноги, он с огромным трудом заозирался. «Где я? Это новый мир, о котором говорила богиня?» Он посмотрел на свои руки. «Я же должен быть стать героем и спасти мир от короля демонов». «Прости уж, но я перехватил тебя», — заговорил я, подходя к нему. Но остановился в 10 метрах. Кто знает, вдруг он волшебник или мастер кунг-фу по перехватил? Толстяк упал на задницу, испугавшись, увидев меня. Ну, как-то так, пожал я плечами. Давай, контракт. Ты работаешь на меня, помогая вырастить древо мира. Кивнул я на своего почти 14-метрового брата-красавца. Взамен я отправлю тебя дальше, куда летел, и даю плюшек в придачу. по плюшек Вырастить? Древо мира? Толстяк был ошарашен и плохо соображал. Я же пригляделся к его лицу. Узкие маленькие глаза, очки, что запотели, двойной подбородок и хомячие щеки. В общем, не красавец, хотя кто знает этих азиатов. Вдруг для них он эталон красоты. Все так, ну или там можешь отказаться. По-доброму улыбнулся я. И ты отпустишь меня? Конечно, нет. Я потратил на твой призыв кучу энергии, так что пойдешь на подпитку древа. Кивнул назад и щелкнул пальцами. Тут же из земли вырвались корни, что схватили толстяка и прижали к земле. «Согласен! На все согласен!» В панике прокричал он. «Да уж, парень трусливый. И как он собирался убивать кого-то там, короля демонов?» «Ай!» В грудь толстяка вонзился корень древа и поглотил его полностью. «А как же контракт? Говоришь, все в порядке?» Хорошо. Но оно и правда хорошо, потому что вскоре толстяк вывалился из древа в виде чибика. Но, падая на землю, он вернул свой облик. В виде чибика они экономят энергию? Понятно. Спасибо за уточнение. «А? А?» Толстяк вскочил на ноги и увидел мое дышащее тело. Пчелка дышала, как могла. Спасибо ей за это. Самому переживать это не очень легко. А древ старается, как может. выделяя кислород. «Не обращай внимания». Помахал я рукой. «Как тебя зовут-то?» «Я Цубас». «Будешь спортсменом». Рядом появился чебедемон и стал настоящим демоном. «Монстр!» Выкрикнул спортсмен и, рухнув на задницу, попытался отползти. «Согласен. Мы своих имен не помним, так что обидно, если у него оно будет». Светки Древа спрыгнул тортик. В полный рост, так сказать, и прямо перед толстяком. «Хорошо, спортсмен, я спортсмен!» Он перевернулся на спину и сложил ладони над головой, как бы моля пощаде. «Тогда спортсмен знай тебе, дарована великая честь поучаствовать в рождении нового мира!» Рядом появился король. «Хорошо, трудись, и благодарность мира будет велика!» «Хорошо, но что мне нужно делать? Убивать чудовищ, изучать магию или собирать роботов?» «Копать картошку!» — сообщил король, и у парня узкие глаза расширились. «Копать?» «Да, копать картошку, а еще сажать гозу, собирать землянику, грибы и доить нашу красавицу Жанну!» Спросить, кто такая Жанна, ему не дали, и, схватив мигом, дотащили до моей хитги. Ух, какие там вопли были! А наставники лишь наслаждались этим. Мне кажется, они всех, кто сюда попадает, будут таскать к Жанне и смотреть на реакцию людей. «Снаружи чисто можешь выходить», — сообщил мне кролик. Но я так и понял. Раз наставники вернулись, значит, можно возвращаться. Так что я подошел к своему телу и, обхватив его, перенесся с ним в реальность. Ну и тут же вселился в него, вытолкнув пчелку. Я же говорил, что все через одно место. Но по-другому переноситься в сад я пока не умею. Жадно задышав, пытаясь отойти от кислородного голода, быстро огляделся. Я во все той же тайной комнате. Свет, правда, был отключен, но в руке у меня появился телефон с фонариком. Когда отдышался, открыл люк и выбрался из тайника. Здание было полностью пусто. Отсюда вынесли документацию, компьютере работников, видимо, будут изучать. Но зато я знаю, кто мой враг. Это Павлов». Не такая уж и мелкая сошка, раз ему позволено кататься на БТРе прямо по городу, без разрешения губернатора. Такое не позволено. Ну, разве что, если губернатор, а именно князь Жуков, не контролирует свою территорию. К слову, о губернаторах и губерниях. Раньше были княжества, но прошлый император их упразднил, так как это мешало развитию страны. Однако упразднил странно. Я бы даже сказал, что Николай III прогнулся под аристократов. По сути, все князья остались на своих местах, но теперь они губернаторы. Формально император может их сместить, а по факту сложно реализуемо без разрухи и хаоса в губернии, точнее области. В итоге Николай III сделал все через одно место. Не могу говорить за всех губернаторов, но здесь, на Урале, все стало резко хуже. Раньше люди и предприятия платили налоги в казну княжества, ну а княжество в казну империи. Теперь налоги сразу идут в казну империи. Но и расходы на ту же полицию, медицину и прочее взяла на себя империя. Однако даже так, по идее, доход в казну все равно должен был вырасти. Но нет, в итоге доходы империи резко упали, и началась жж... большая такая жж... Почему так? Ну так князья стали воровать, все стали воровать. Коррупция в миг улетела в небеса, плюс наступление энтропии во всем мире. В общем, страна полетела в очень темное и пахучее место. Лишь новый император смог более-менее наладить систему. Ну, судя по тому, что всякие Жукова до сих пор сидят на своих местах, силенок на кардинальные перемены ему пока не хватает. Ну, или он не торопится. И у него есть план. Не знаю. Да и не лезу я в это дело. Ладно. Это все, конечно, интересно, но мне пора сваливать. Убедившись, что врагов нет, я выскочил из здания и направился, куда глаза глядят. Избегая камер и людей. Так я преодолел километра два и, сев на автобус, доехал до МГУ. Уже вечерело. Да уж, а я думал, успею на последние уроки. Но, видимо, много хотел. Хорошо, хоть успел вернуться к ужину. Вроде бы. Посмотрел на время в телефоне, уже почти семь. Теперь понятно, почему так быстро темнеет. Ну, ладно, поем и... Дим, там Максима обижают. Услышал я голос короля и, чертыхнувшись, помчался в нужную сторону. Полминут спустя я прибыл к скверу, где на скамье сидел, хотя скорее был уронен Макс, а над ним возвышались трое крепких парней и та его любовь. Брюночка и правда была хороша, стройная, с изящной талией, упругими ягодицами и грудью третьего размера, на лицо милашка. Но, как по мне, макияжа много. В ноги падай, мразь. Настаивал крепкий блондинчик, что стоял в центре, а два штен по бокам, скрестив руки на груди, ухмылялись. Как и девушка. Ей явно доставляло удовольствие за этим наблюдать. «Чего мочишь? Падай давай, ты обидел Ксюшу!» Рявкнули здоровяки и, схватив Макса за плечи, сбросили на пол. «Ты меня раздражаешь! Пялишься и пялишься! Сдохни уже! Сколько раз мне говорить тебе, что ты бесишь и не нравишься мне! А еще фотки моего ВКонтакте лайкаешь! Мерзость!» С отвращением на лице и в голосе заявила она. «Понял. А теперь ноги целуй». Блондинчик поставил одну ногу перед лицом Макса, вторую ему на спину и стал прижимать. «Йоу!» Я подошел, и стоило блондинчику обернуться, как его зубы разлетелись в разные стороны. Сам он перелетел через скамью и распластался на земле. «Макс, позвонил бы мне. Я бы вызвал Вику, она этим слабакам мигом сделала бы пиперк в три сантиметра, а ей...» Кинул взгляд на Ксению. Вечные, месячные. «Ты еще кто такой, мрязь! Выкрикнул парень слева и бросился на меня, покрывая кулак пламенем. Но я схватил его ладонью и потушил запахло жареным мясом. «Это было больно, и ты применил магию на немага. Я имею право защищаться». Сказав это, дернул руку парня, которого держал за кулак и ударил левой рукой по челюсти Аперкот после чего дал серию в грудь и схватил его голову, наклонил одновременно с этим, атакуя ее коленом. «Дима!» — выкрикнул Макс. Но послышался хлопок, а миг спустя мне в спину вонзился острый камень. Чувствую, как потекла кровь, но я не отвлекаюсь. И мутузю здоровяка пока не пробил барьер, а затем грудь и челюсть. Переломав ему пару ребер и лишив половину зубов, вытащил из спины четыре острых каменюги. «Это было больно!» Я сжал пальцы, круша каменный сталагмит. Парень же попятился назад и попытался убежать, но, глядя на Макса, чья щека опухла, как и глаз, решил догнать. Что сделал, а потом вбивал его лицо в асфальт, пока не прибежал, охрана и не повязала нас. В итоге мне выписали предупреждение. На камерах, блин, видите ли, не было видно, что они делали с Максом и что говорили, зато видно, как я подошел сзади и первым напал. А могли отчислить. Но были отягчающие обстоятельства, мол, я не маг, да и Макс рассказал свою версию. Он тоже получил травмы, ну и, собственно, банальная логика. Однако логика логикой, но веских улик в том, что Макса обижали, у меня нет. Кто ж знал, что эти уроды такие хитрые и спиной закрывали обзор камеры. В общем, я поторопился, а еще оборзел и от безнаказанности. «Прости, Дим, и спасибо». Макс шел рядом со мной по тёмной улочке общественной зоны университета. На его лице красовался здоровенный пластырь, а я вообще весь в бинтах и с оголённым торсом. Одежда моя, как обычно, в хлам. Но я продуманный и купил кучу запасных комплектов. «Пустяк, мы ж друзья». «И команда», – показал ему большой палец. «Да, Макс у нас по спецсредствам. Дрон, разведчики и прочие штучки. Это к нему». А еще он обещал сделать кое-что интересное специально для меня, но об этом потом. Разочаровался я в Ксюше. Не думал, что она может быть такой злой. Найди себе милую и скромную девушку, такие как Ксюша. Вступлю в общество без баб. Перебил он меня с воодушевлением на лице. Женщины лишь мешают. Отучусь и женюсь, на ком решат родители, а до тех пор посвящу себя работе. «Отговаривать я его не стал, потому что думаю, что он рано или поздно найдет новую Ксюшу и также будет тайно воздыхать о ней. Но я не осуждаю его. Такой уж он парень». Вскоре я добрался до комнаты и обнаружил Фомину с Новиковой. Те сидели на моей кровати и что-то активно обсуждали, тыча пальцами в планшет. О, «Похоже, твои дела вновь не обошлись без кровища», – поинтересовалась Вика. «Не, это я Макса из беды вручал. Пристали к нему какие-то дегенераты». Подойдя к шкафу, принялся снимать с себя бинты. Кровь уже не идет, а раны закрылись. Но для заживления нужно отоспаться. «Мне кажется, если ему отрубить руку, она отрастет заново». Услышал я голос Мелко-один. «Надеюсь, мы этого не узнаем, но, думаю, ты права. На нем все заживает аномально быстро», — добавила Мелкая два. Фомина, в общем. «Женщины, вы меня так пожираете взглядами, что я аж смущаться начинаю». Я ухмыльнулся, а Фомина тут же отвернулась. «Ой, да ладно тебе! Дай нам полюбоваться красивым торсом!» Вика улыбалась, а Фомина косилась на меня. «Женихи наши вряд ли будут хоть каким-то рельефом обладать, Дакер. Та лишь обреченно вздохнула. «Хорошо мне! Сам патриарха сам решаю, на ком жениться!» Рассмеялся я, но девушки лишь погрустнели. Может, зря им рассказал свою историю. Теперь будут расстраиваться по любому поводу. К тому же я не один. У меня есть Ба, дай бог ей здоровья. И пусть она проживет еще минимум лет десять. Может, правнуков дождется. Уйду я от вас ужинать. Накинул на себя футболку, направился на выход. Столовая, благо, еще работала так, что смог наесться досыта. Правда, учитывая, сколько я всего пережил и сколько сил уходит на восстановление повреждений, съел я прям очень много. И только собрался уходить, как увидел ее. Растрепанные пепельные волосы, торчащие во все стороны. Причем такой длины, что они едва не подметали пол. Большие очки на носу, за которыми скрывались большие черные глаза. Кукольная личка среднего размера грудь, скрытая под длинной кофтой. И обнаженные ножки в розовых тапочках-котиках. Вот так чудо в перьях. Ладно, без перех, Но почему на нее никто не обращает внимания? Такой колоритный персонаж. Неужели все к ней уже привыкли? А еще забыл добавить. Это очередная коротышка. Метра полтора с хвостиком. Думаю, чуть выше Фоминой, которая метр пятьдесят три. И судя по хрупкому телосложению, она явно не боевик. Управление или технология. Хотя, может, и оазис-стыловик. Была бы на ней форма универа, стало бы понятнее. Почему я обратил на нее внимание? Не знаю, но прям сердечко укололо. Она так и говорит мне... «Она отлично дополнит твою компанию фриков. Хватай!» «Как закончился кофе?» Услышал я мощный голос. О, какая она громкая! И голос прям командирский. Управленец уверен. «Как я без кофе работать буду? Идти в соседнюю столовую? Так на улице холодно!» «Девушка!» Помахал я рукой. «Я кофе брал, но не стал пить. Угощайтесь!» К моему глубокому удивлению, девушка шустро зашагала ко мне и, сев напротив, схватила кофе своими крохотными ручками и принялась жадно пить, пока не опустошила литровую кружку. жила, простонала она от удовольствия и подняла на меня взгляд, уверенный, пронзительный и сканирующий. «Спасибо, Дмитрий, вы очень любезны, а еще, кажется, слухи о вас правдивы». «Слухи?» «О том, что вы...» «Лоликонщик и фанатеете от невысоких девушек», — совершенно спокойно заявила мелкая. «Но, честно говоря, с моим ростом здесь все невысокие. А если быть еще честнее, то сексуальной связи с девушками ниже метра семидесяти не имел». «Весьма откровенно и звучит правдоподобно. Тогда будем знакомы. Княжна Волкова Анастасия Артемовна». Протянула на тоненькую ручку, которую я пожал. Герцог Древов Дмитрий Андреевич. И, может, на ты? Конечно, сперва. Могу я пощипать у тебя еды? Мне так лень возвращаться. Она кинула грустный взгляд к месту раздачи еды. Я лишь рассмеялся и пододвинул к ней под нос. А она как накинулась на еду, будто недель не ела. Пришлось мне идти за добавкой. Взял побольше легко усваиваемой пищи. Зеленушки и воды. Минеральной, но без газа. Ей себе. Ты прям телепат. Она схватилась за стакан и принялась пить. «Пожалуйста!» – улыбнулся и тоже набросился на еду. Девушка лапками передвинула к себе все, что она любит. Остальное ко мне. В общем, она за легкую пищу, что не упадет кирпичом в животе. А я вот наоборот. Моему желудку нужно топливо. Чем мощнее, тем лучше. И мне кажется, он переварит даже металл. «Позволь задать вопрос. Ты из управленцев?» М оторвалась она от миски салата. Да, как узнал. Командирский голос, а взгляд аналитика – хрупкая фигура, как у человека, который привык командовать, а не действовать самому. Думаю, если тебе придется что-то делать, то ты постараешься, чтобы все было сделано сразу и как можно лучше, чтобы не переделывать и не тратить дополнительные силы. Ты полностью прав. Как говорит мой отец, я ленивая жопка. Девушка вдруг распласталась на столе и щекой прилипла к нему. Не люблю выходить из комнаты, работать и учиться. Но уверен, получаешь отличные оценки и практику выполняешь на отлично. Есть такое. Она приподняла голову, уставившись на меня. Тебе говорили, что ты создаешь обманчивое впечатление тупого качка, а оказывается, на деле очень даже умный. И не раз! Улыбнулся в ответ. Я тут ищу себе управленца в команду, не хочешь присоединиться? Причины. Взгляд ее вновь стал серьезным и сканирующим. «Во-первых, ты отлично дополнишь нашу и без того странную команду». М -м, «Прям с козырей зашел», — рассмеялась пепельная блондинка и приподнялась, наконец-то нормально сев. «Ага», — кивнул и продолжил. «Во-вторых, чуйка, что меня никогда не обманывает. Говорит, что с тобой у меня точно не будет проблем со снабжением и логистикой. Ну и, в-третьих, ты княжна, а это поможет решить немало проблем». Хм, обычно люди не говорят мне в лоб, что хотят воспользоваться моим социальным статусом. Стараются схитрить и нахваливают меня так, что сгибаются уши под тяжестью огромного количества лапши. Но сперва главный вопрос. Приставка или ПК? Кинул я на нее серьезный взгляд. Приставка. Это для активных. Покачала она головой. Так что ПК. Но больше люблю смартфон. Черт. «Теперь ПК -шаров будет столько же, сколько и консольщиков», — обреченно вздохнул. «Я же еще не дала согласия». «Я буду кормить тебя свежей земляникой», — заявил серьезным видом. Девушка же аж глаза расширила от удивления. «Это звучит глупо, очень глупо. Но почему я не могу отказать?» — призадумалась та, после чего протянула лапку, и я ее пожал. «Добро пожаловать в команду!» «Угу, командир». «Эта ленивая тушка в твоем полном распоряжении, и вся ответственность за меня теперь на тебе». Она вновь распласталась на столе. «А я пешил. Она ведь не шутит». Я продолжил есть, а Анастасия, сокращенно Настя, делала перерывы между приемом пищи. «Пять минут ест, пять минут отдыхает». Мы немного переговорили, и я много узнал о ней, особенно о ее прошлой практике. Там она сильно переругалась со своей командой, потому что она взяла нормальное снаряжение, что подходило для миссии и каждому индивидуально. Но половину этого снаряжения они не взяли. Другую половину потеряли и едва не померли. А виновата она. К примеру, они шли к паукам, но решили не брать с собой спрей против паутины. Вместо него люди взяли огнеметы. Но если товарищ в паутине, ты его огнеметом будешь избавлять от паутины, что ли? В общем, идиоты, покачал я головой. «Ага. Еще и мою работу оценили плохо», — проворчала та и, поправив очки, взглянул на меня. «Я наелась. Отведешь меня домой?» У меня дернулся взгляд от такого заявления. «У меня полный живот. Обычно я часа два потом лежу здесь и перевариваю. Но это пока кухарки не выгонят меня. Тогда я с огромным трудом практически ползу домой». Она заулыбалась. «Командир, ты попал, потому что я очень проблемный человек». «Я уже понял». Покачав головой, встал из-за стола и отнес под носа после чего протянул той руку. Она шла с такой скоростью, словно черепаха, еще и кряхтела. Обреченно вздохнув, взял ее на руки, а у той из-под кофты трусики выглядывают. Надо шорты не удосужилась надеть. Вновь обреченно вздохнул и закинул ее на руку, чтобы все четыре лапки свисали вниз. Ну и пошел так. Хе -хе, прикольно! Услышал я ее голос, когда мы вышли на улицу. «Меня так папка на руках носил. Правда, как принцессу, а не как мешок с картошкой. Нес бы как принцессу, но тогда все увидят твои труселя. Да кому я нужна?» «Отпусти девушку, урод!» — раздался гневный крик. Я услышал громкие шаги. «О, беру свои слова назад. Кажется, кому-то я все-таки нужна».